Глава 11. Контрудар. С неделю Кузьмичёв отлёживался и отъедался. На базе Лонгструмпов, кроме розовых цилиндриков, обнаружились ещё и синие со вкусом отдалённо напоминавшим красную икру, и зелёные на сладкое. Больше ни одного бластера Георгий не отыскал. Зато наткнулся на пару запасных батарей. Не забывала его золотая рыбка коей как прикрепив внеземную кабуру к офицерскому ремню, Кузьмичёв сам себе показался пришельцем. А на седьмой день его одолило беспокойство. Раны ещё не затянулись как следует, побаливали и слабость не проходила, но лечиться дольше не позволяла совесть. Пока он тут космические деликатесы лопает, что на базе-то деется? Ведь не спроста скляров в следовом спелись, наверняка же гадости готовят людям. Конечно, здоровье у него еще не то, чтобы бегать и прыгать, ему бы еще деньков десять поваляться, да не в моготу уже. Полковник накинул на себя подобие круглого лонгструмповского одеяла, в котором он проделал дыру посередине для головы, и покинул базу. Одеяло было интересное, толстенькое, но легкое. Может, и не одеяло вовсе, а матрасик, ну, неважно, главное, что теплое. Кузьмичёв выбрался на просеку и направил стопы к востоку, где за деревьями смутно угадывалась плоская макушка базовой. Не дойдя до цели километров 2, полковник остановился. Послышалось ему что ли? Да нет, вот опять этот звук, удар топора по дереву. Поглаживая рукоятку бластера, Георгий вслушался в морозную тишь. Опять в лесу раздавался топор дровосека. Какая глупая строчка, товарищ Некрасов, раздаваться мог только стук топора. Ага. Вот и пила раздалась. Заготовка дров или леса повал. Выудив бластер Кузьмичёв пошёл на звуки. Идти пришлось недолго. Скоро за деревьями замаечили человеческие фигуры, и Георгий понял, что явился вовремя. На большой стоптанной поляне двое десантников в шерстяных одеялах, подвязанных стропами, рубили деревья. Еще двое отпиливали загнутую верхушку уже поваленного поднебесника. К ширканью пилы и голканью топоров прибавлялось странное позвякивание. Кузьмичев пригляделся и рассмотрел ножные кандалы. «Ага! Вот теперь все совместилось!» Послышались окрики, и полковник осторожно продвинулся к самой поляне, хоронясь за толстенным псевдобураком. Злые и ожесточенные спустились, переверзив и Виштальский. подхватили бревно, взвалили на плечи и потащили, огибая стоявшую БМД. В сторонке, дулом указывая верный путь, шагала охрана, шаг влево, шаг вправо. В охраннике Кузьмичев узнал Маляева. И Маляев не кутался в тонкое одеяльце, топтался в унтах и тулупе из-под абрахи. Ну-ну. А с горы спускалась еще одна процессия. Первым шел Воронин... Вернее, его ввёл пихаев спину автоматом по скудо скляров, третьим топал лядов. К дереву его скомандовал помполит, и старший сержант подвёл профессора к поднебеснику, примотав к стволу стропами. Как был ты тупым ничтожеством, Отто, проговорил Воронин, так ты им и мы остался. За публичное оскорбление руководства выкрикнул Скляров, читая по бумажке: "Воронин Трофим Иванович приговаривается к высшей мере наказания привести приговор в исполнение". С этими словами старший сержант снял с плеча автомат, дожидаться финала Кузьмичёв не стал, свалил Склярова коротким импульсом и вышел из-за дерева. Краем глаза отметив сияние на лицах десантников, Он сместил дуло влево и прожег в лядове дыру, кулак пролезет. Пом полит выстелился, пачкая белый снег, красной кровью и черной сажей. Переверзнив с напарником, мигом вступили в игру, сбросили бревно на охранника, тот даже вякнуть не успел раздавленной грудиной. «Командир!» — заорал, переверзив, «Живой — «живой!» «Пригнись!» — крикнул Кузьмичев, заметив вращение орудийной башни БМД. Тщательно прицелившись, он нажал на спуск, луч ударил под башню. Без шума, без пыли, в красно-лиловой вспышке башня сползла в снег. — Вы что это? — осклабился Кузьмичев. — В зэки записались? — Как последний попались, — вопил Марк. — Ну все, пошли, Кузьмич, добьем фашистов в их логове. Отвязав расчувствовавшегося Воронина и обнявшись со всеми, Кузьмичев хмыкнул. Пойдёмте, сперва подкормлю вас. Оружие подберите, пригодится в хозяйстве. Вернувшись по своим следам на базу Лонгструмпов, он сразу полез в инопланетные хаванки, набирая полные жмени цилиндриков. Делай как я. Десантники мигом выели розовую вкуснятину и вцепились в синее желе. Это как? спросил потрясённый Воронин, не забывая поглощать внеземное угощение. Это не наше? «До того не наше, что даже жуть берет!» Поманив профессора за собой, Кузьмичев провел его к закутку, где он положил мертвого лонг в струмпа. «Вот он, последний хозяин!» «Невероятно!» – прошептал Воронин. «А чего все я?» – нарочито возмутился Георгий. «Рассказывайте давайте!» Перевеждев и Саксин, перебивая друг друга, повели рассказ о событиях недели. «Да», — протянул полковник, — «куцая у мещан фантазия, дальше лагерей мечты не идут». С улыбкой посмотрев на Воронина, увлеченно исследовавшего базу инопланетян, полковник сказал, «Пора. Пойдем расставим точки над Йо. Или нет? Дайте-ка я сначала оковы ваши почикую». Короткими экономными импульсами Кузьмичев пережег цепи. «За мной!» Перевержив, передёрнул затвор трофейного Маляевского автомата, Виштальский подхватил Скляровский, Воронин неумело зажал в руке рядовский тетешник. Саксин с стековцом вооружились топорами. Выдвигаемся. А на лесосеки уже шуровали архнозавры. Этим мороз был нипочём. В той жидкости, что заменяла им кровь, полно было вещества антифриза. Собравшись кучками, визгуны увлечённо терзали трупы Лядова и Склярова, выдёргивали охранника из-под бревна. Две твари крутились на БМД по очереди, ныряя к останкам Рудака. "Давай к серым болотам", крикнул Марк. "Девчонки там должны быть". Кузьмичёв круто развернулся и добавил прыти раненому организму. Силы таяли быстро, но эмоции держали тонус, подстёгивая, как сильный наркотик. Путь сообщения долго искать не пришлось. Снег пачкал и уминала широкая тропа, ведущая к болотам. Георгий вывернул на неё, поглядывая на верхушки базовой, где мирно упирались в небо дымки и звонко выпевала пила. Пока тревога не сыграна, вскоре обозначились три фигурки, долбившие землю. Ещё две сидели у костра. Переверзеву ничего советовать не пришлось. Десантник занял у Кузьмичёва его бау и и с крадом пошел к костру. Очень скоро один из охранников вздрогнул всем телом, выгнулся и повалился в костер. Второй растерянно вскочил, озираясь, и тоже попал под нож. 2-0 в пользу ВДВ. А полковник все никак не мог сделать первый шаг. Он все смотрел и смотрел на Аллу. Девушка глядела на него и молча плакала, улыбалась, плакала, вытирала варежками щеки и смотрела. Шагнув к Кузьмичёву, зашатался, и Алла подбежала к нему. Она бормотала что-то горячечное, счастливое и невразумительное. Да и кому он был нужен сейчас смысл этот? И так всё понятно. Вот задержался чуток, пробормотал Георгий: "Живой", шептала паночка и гладила его лицо словно на ощупь, желая убедиться в правоте зрения. "Ты живой". Кузьмичёв прижал девушку к груди, оплывая слабостью, чувствуя, как потекла кровь из открывшейся раны на боку, но улыбаясь, счастливый и беззаботно. Наташа и Маруся стояли рядом, сжимая ладони, словно молитву вознося, и просто лучились от радости. Вернулся переверзив в тулупе с двумя калашниками в руках. "Кому?" спросил он дурашливо. "Дай мне", строго сказала Алла и отобрала у него автомат. Обернулась к Георгию. «Вперед!» Кузьмичев помолчал, соображая. «Остальные все на месте?» — спросил он. «И наши, и не наши?» «Все там!» — подтвердил Переверзев. «Мои в сарае, нас всех сразу не выпускают, боятся, суки!» «Тогда начнем с твоих парней!» «Выпустим десант на волю!» — осклабился старший сержант. «Ох, и пошумим!» «Вперед!» Маленький отряд, хоронясь за деревьями, выбрался к подъему на базовую. «Изображай из себя этого, как их?» «Зотовца», — приказал Кузьмичев. Шурик кивнул. «Станиславский поверят», — процедил он. Натянув Маляевскую шапку, запахнув трофейный тулуп, десантник, не торопясь, в развалочку прошествовал к сараю, где томились зэки. «Куда?» — окликнул его рядовой Липов, выглядывая из столовой. «Куда?» — окликнул его рядовой Липов, выглядывая из столовой. Алла не выдержала, пустила длинную очередь. Ни одна пуля не пропала даром. Кровавые фонтанчики так и забрызгали сквозь простреленную шубу Зотовца. Девушка отбросила автомат и закрыла лицо руками. Кузьмичёв, сжимая зубы, чтобы не выпустить на волю грубые слова, подхватил калаш и выдал пару коротких очередей по верху павшего Липова, скармливая пули Хаецкому и сытенькому отъевшемуся Орнаутову. Рядом торопливо опорожнял магазин Воронин. "Выходи, робя", заорал Переверзев, взбивая замок и распахивая ворота сарая. Окоченевшие десанттуры повалило распалённое голодом и злобой. Кузьмичёв опустил автомат, чувствуя дурноту, привалился к бревенчатой стене бани. Да и кому тут нужно его командование, всяк знал свой манёвр. Через 5 минут база была взята. Оставшуюся в живых хунту загнали в древеной сарай. Но Кузьмичёв этого уже не видел. Он медленно оседал в снег, успокоительно улыбаясь Алле. Всё хорошо, детка, не волнуйся. Обычный обморок со мной это бывает.